Глава четвертая. Шагая по усыпанной желтыми иголками лесной тропе, протоптанной стадом припять кабанов, можно было особо не опасаться аномалий. Животные отлично их чувствовали и обходили стороной. Выброс, после которого аномалии имели свойство смещаться или образовывались новые, прошел уже неделю назад, а тропа выглядела достаточно свежей, поэтому бумеранг, шедший теперь впереди группы, Сосредоточил свое внимание на окружающей обстановке, внимательно приглядываясь и прислушиваясь ко всему, что вызывало хоть малейшее подозрение. Мелочей не бывает, особенно когда они могут тебя убить в мгновение ока. Так они прошли приблизительно с полкилометра от места, где тропа с болот заходила в лес. В эту ходку бумеранг решил прочесать холмы за военными складами. Дикая территория довольно часто приносила сталкерам, не боявшимся высокого уровня радиации, новые артефакты, которые легко сбывались и приносили хорошие деньги. Кроме повышенного фона излучения, эти холмы были под пристальным вниманием со стороны группировки «Свобода», обосновавшейся на складах и считавшей эту территорию своей. Но все вышеперечисленное являлось не основными причинами, по которыми сталкеры не любили эти места и без необходимости сюда не совались. Холмы за военными складами были излюбленным местом охоты странных дневных кровососов. Обычно этот вид мутантов предпочитал темное время суток, и встретить одно из самых безжалостных существ зоны днем было большой редкостью. В совокупности все эти условия делали холмы малопривлекательными, и у группы оставался шанс разжиться ждущими своей очереди артефактами. Были, конечно, менее опасные места, куда мог провести Бумеранг свою небольшую команду на поиски Хабара, но сроки, поставленные Сидорычем, проходили, а холмы были ближайшим местом, способствующим сохранению его репутации. А репутация в сталкерском деле, пожалуй, одна из главных вещей. И был еще один повод, окончательно повлиявший на решение Бумеранга идти на холмы. Так, конечно, для большинства пустяковый повод, Но все-таки Сталкер был любознателен. Он был твердо убежден, что Зона появилась не вследствие случайной аварии на ЧС, а как раз наоборот, авария на ЧС была следствием рождения Зоны. Именно рождения, а не образования или возникновения, поскольку считал, что Зона живая, и ее необходимо изучать аккуратно, без жесткого вмешательства и радикальных экспериментов. Кстати, по мнению одного из светил современной науки, все опасности, существующие в зоне, не более чем защитная реакция живого неразумного организма. То есть, другими словами, обладая огромными возможностями и способностями в части воздействия на структуры пространственно-временного континуума, зона имеет лишь зачатки разума, и многое в периметре это подтверждает. С точки зрения взрослого, серьезного человека, происходящее в зоне, похоже на шалости ребенка, которому в руки попала волшебная палочка, при помощи которой он творит чудеса, совершенно лишенные смысла и логики. Или, может, дело в том, что нам просто чужды логика и цели иного разума, который вовсе и не должен быть нам понятен. Как мы можем, например, представить и понять законы, устой жизни, устремление огненного существа, живущего в потоках плазмы какой-нибудь звезды, если предположить, что такое возможно. Таковая огнесущность, обладая самосознанием, вряд ли сможет себе представить нашу жизнь и уж тем более понять нас, наши тяготы и радости бытия. Так вот, повод, из-за которого бумеранг решил идти на холмы, заключался в неприметной, ничем внешне не отличающийся от других поляне. Странность этой лужайки заключалась в том, что в разное время на ней возможно было наблюдать лёшку то кабанов, то слепых псов. Иногда на ней располагались мутировавшие до неузнаваемости домашние свиньи, названные сталкерами плотью. Последний раз бумеранг видел на ней бесцельно бродящего, словно чего-то ищущего псевдогиганта. Такая постоянная, проявляемая со стороны живности любовь к этому месту уже наводила на разного рода мысли о неординарности этого участка зоны. Но что еще более заинтересовывало, это отсутствие каких бы то ни было стычек мутантов на этом небольшом пятачке зеленой растительности. Хотя такое добродушие со стороны чернобыльских обитателей не распространялось на людей, зверье близко не подпускало чужаков к поляне, и стоило только им заприметить хома сапиенса, то непременно атаковала. Бумеранг не знал наверняка, но чувствовал, что там точно обнаружится нечто, стоящее внимание не только зверья, но и его. А если повезет, и он не ошибается, то может... Послышались отдаленные звуки выстрелов из автоматического оружия, оторвав бумеранга от размышлений. Группа встала, прислушалась. Кто-то короткими очередями расстреливал неизвестного противника. Доносившиеся звуки шли со стороны недавно пройденного болота, но уверенности в этом не было, так как в зоне любые утверждения зачастую оказывались на поверку ошибочными. Единственное, что можно было понять достоверно, стрелял один человек. И этот стрелок явно попал в переделку, скорее всего, связанную с зонным зверьем. Выстрелы были отдаленными и закончились не более чем через 30 секунд. В конце ветер донес глухой хлопок, после чего все стихло, что означало один из двух вариантов. Первый — человек отбился, второй — бедолаги уже нет в живых. И в том, и в другом случае смысла идти помогать, либо искать то, что осталось от неудачливого ходока, не было. Группа двинулась дальше в лес. Смерть в зоне таилась на каждом шагу и могла настигнуть любого в каждую секунду. И поэтому со временем превращалось для пробовавших здесь достаточное время в обычное рядовое событие. Сегодня он, завтра ты. Какая по сути разница? Всему живому когда-нибудь приходит конец. Это утверждение в полной мере относилось ко всем, кто обитал как в зоне, так и к тем, кто жил за периметром, но было одно большое «но». В зоне иногда смерть приобретала такие ужасающие черты, которые просто не умещались в рамки привычной физической смерти, живущих в обычном мире людей там, за периметром. Чего только стоили эти живые мертвецы, бродящие целыми группами после выбросов, оборванные в лохмотье одежды. Переломанные конечности, изуродованные до неузнаваемости лица, не заживающие, сочащиеся гноем раны, отваливающиеся куски гниющего мяса и при этом передвигающиеся и что-то нечленораздельно бормочущие — Жуткое зрелище. Уж лучше сразу пулю в лоб или прыгнуть в мясорубку. Выйдя из леса, группа сразу двинулась в направлении военных складов. Не то чтобы бумерант горел желанием встречаться с бравыми парнями из клана Свободы, но в местном баре можно было узнать о последних новостях и обстановке на холмах, что было совершенно не лишним. Да и перекусить после перехода горяченьким было бы совсем неплохо. Тепло, уютно и, как говорится, кровососы не кусают. Ну и, пожалуй, еще одно небольшое, но важное дельце. «Привет, пешеходы!» Радостный окрик одного из охранявших вход на территорию группировки указывал на отсутствие событий на посту и явное желание последнего — развеять скуку разговором с новыми людьми. «Мир вам, братья!» — с улыбкой просветленного монаха ответил Бумеранг. Этого охранника он видел впервые, но остальные лица были ему знакомы. «Куда поддержите, добрые люди?» Новенький явно был в настроении, и это настроение... Судя по красноватым припухшим глазам, он поднял себе при помощи чего-то запрещенного на большой земле. Новенький хотел общаться, причем фразу он строил, словно являлся сказочным персонажем. Так ведь сталкеры мой мил человек, удачу ищем, ответил бумеранг, и новенький заржал явно обрадовавшись, что собеседник проникся его темой и поддерживает сказочный разговор. А знаешь, дружище? Понравился ты мне. Скажу я тебе слово заветное, только ты слушай да запоминай. Налево пойдешь, сон и отдых найдешь. Направо пойдешь, жратву и боеприпасы приобретешь. А коли прямо пойдешь, на ковер к командиру попадешь. А я бы посоветовал тебе вот что. Иди прямо в сторону БТРа, только никуда не сворачивай, а когда идешь, поворачивай в сторону антенны лучистой и шагай по волнам примехонько. Там увидишь мужичка странного, будет он тебе предлагать и снарягу починить, и патроны прикупить, не соглашайся. Проси сборы с трав волшебных, скажешь, что Михей подсказал, я то есть». А как отдаст он тебе его, чай лечебный заваришь, и тут будет тебе удача!» «Да жду ты к людям пристал, Михей?» — прервал его один из свободовцев. «Голову им своим базаром морочишь. Это бумеранг. Знает он не хуже твоего, что а где тут у нас?» «Проходите», — обратился он уже к группе. «Доброй зоны», — отозвался Бумеранг, и, проходя мимо довольного Михея, подмигнул ему и добавил. «Эх, хорошая у тебя сказка, только вот царевной лягушки в ней не хватает». «Ага, это не сначала царевной лягушки, а как женишься, сразу превращаются в управдом жабу». «Не, лучше уж я без них как-нибудь». Михей выдал свою последнюю фразу и, созерцая окрестности, стал напевать под нос исковерканную детскую песенку, сопровождавшую начало телепередачи в гостях у сказки, так любимой в советские времена школьниками младших классов, которую неизменно вела всем известная тетя Валя. «А «Если только ты не боишься кордона или контролера псов и химер, Запиши свободу к нам поскорее, эх, покажи хороший всем пример. Вид здоровенного сурового мужика в экзоскелете с бульдогом на никак не вязался с физиономией сталкера Михея. Это ки Геркулес пацифист прямо какой-то. Хотя последние предпочитают не только вести отличный от нормального образа жизни, но и распевать Хари Кришна, слушать Боба Марли. Любить все человечество, выкрикивать на площадях лозунги типа «Мир, дружба, жвачка» — короче, полная хрень. А этот, спрашивается, какого лешего тут забыл? Ехал бы на Ямайку к братьям-неформалам, нюхал бы цветы, купался в море, щупал бы девчонок и грелся бы на солнышке. Странно он, этот Мехей какой-то. Так думал бумеранг, шагая по растрескавшемуся асфальту, сквозь который местами уже начала пробиваться густая растительность. Природа быстро стирала и сводила к нулю все признаки присутствия цивилизации, ни на миг не останавливая свое разрушительно-созидательное воздействие. И тем не менее, люди в силу своей то ли природной глупости, то ли настырности, или просто-напросто в силу крайнего любопытства пытались переиначить, переделать этот загадочный край и всюду совали свой длинный нос. Часто бывало, что нос прищемляли, а то и вовсе, как всем известные Варварии, отрывали. Причем случалось вместе с глупой головой, которая при жизни опять-таки ни ногам, ни рукам покоя не давала. Хотя были и такие, которыми двигали исключительно жадность и страсть к наживе. Но зона принимала всех приходящих в нее, вне зависимости от их намерений и желаний. Но при этом всяк, сюда входящий, должен был помнить одну простую вещь. Забудь, что было позади, не загадывая о том, что будет впереди. Зона брала свою плату за возможность жить в ней, и ее правила необходимо было соблюдать. Плата, в сущности, небольшая. Смирись с жизнью марионетки. Вас это удивляет? Ну хорошо, попробую объяснить. Все, в принципе, довольно просто. В открытом большом мире человек живет и не чувствует связь с природой, с мирозданием, да по большому счету и близкие нам люди, словно тени, просто существуют рядом с вами. В общем, царство растений с интеллектом и высокотехнологичными поливалками для жизни. Комфорт, безопасность, размеренность. А теперь представьте себе, что вас вытащили из этой повседневной обыденности и перенесли в увлекательную игру – где цена выигрыша столь высока, что начинает трястись от страха и восторга каждая клеточка. Единственное, что мешает в полной мере окунуться в этот мир, постоянно присутствующие ощущения, будто тебя дергают за невидимые ниточки и заставляют играть предписанную роль. Игрока линейность раздражала, но не уменьшала возможности наслаждаться процессом, который больше походил на театр. К сожалению, большую часть актеров в этом живом кукольном представлении ждал один конец смерть. А вот здесь невидимый режиссер включал всю свою изощренную фантазию. Она могла принимать самые разные формы, начиная с самых распространенных, конец от острых зубов, предательская пуля в спину, смертельная доза облучения, банальный вляп в аномалию. Реже можно было наткнуться на психованных военных или отмороженных бандюков, которые забавы ради вытрясали душу из бродяг, превращая бедолаг в боксерскую грушу. Ну и кто будет их любить после этого, чтоб им под выброс попасть? Бывали вещи и поизощренней: Живой ходячий завтрак для контролёра. Когда человек, как тупая скотина, бродил за своим мучителем неделю, а тот постепенно выпивал его, словно ценитель хорошего коньяка, небольшими дозами растягивая удовольствие. Еще ходили слухи что в подземельях зоны можно было наткнуться на существ, которые словно выжигатель мозгов, похищали разум, и человек превращался в пустую оболочку, бесцельно бродящую, вечно ту бормоча, то истерично хихикая. Нет, они не были зомбаками. Последние были абсолютно мертвы с точки зрения биологии. Дыхание и сердцебиение отсутствуют, на лицо через некоторое время признаки разложения. Тьфу, мерзость. А вот эти живые, но только внешне. Пожалуй, если кто-нибудь задумался над этими фактами, то мог бы прийти к очевидному выводу. Смерть от старости здесь не грозит никому. И если вести эту мысль дальше, то следующим выводом могло быть утверждение. Кто-то. Обладая невообразимой властью над судьбами, словно маленький мальчик, играющий со своими игрушечными отрядами, развлекался и придумывал очередную историю с кровавым концом. И, естественно, у этого играющего мальчика были свои любимые солдатики, которые чудесным образом всегда оказывались в самом выигрышном положении и нередко, при помощи наделенных мальчиком способностей, побеждали своих врагов. Как это все похоже на правду, если бы не абсурдность самого такого предположения? Хотя мутанты и аномалии уже сами по себе не являются ли абсурдом? «Бумеранг! Алло! Ты че, оглох?» Удивленный голос погона выдернул его из размышлений. «Чего?» Мысли Бумеранга далеко унесли его из реальности, и, видимо, он пропустил вопрос, заданный погоном. Фу, облегченно вздохнул погон, я уже подумал, что ты это под воздействие контролера попал. Не чепухом и на базе, кинул в ответ бумеранг. На ебазе? Состряпал сначала удивленное лицо погон и растянулся в улыбке, считая, что очень удачно пошутил. Шокса такая! Бумеранг давно привык к плоским, словно плац перед казармой и солдафонским шуточком бывшего вояки, и потому просто отмахнулся, решив не отвечать на дурацкие вопросы. Погон обиженно пожал плечами. «А что молчишь тогда? Куда двигаем, говорю?» Бумеранг осмотрелся и понял, что в своих мыслях, как говорится, на автомате, они уже дошагали до подбитого неизвестно когда и кем БТРа, и дальше нужно было решать, куда в первую очередь им направляться. «Понятное дело, он командир отряда, ему и виднее, куда им дальше». «Не шуми». «Идем за припасами», — сказал бумеранг, повернул направо и зашагал по направлению к баракам потрепанного вида, цвет которых уже нельзя было определить, а только угадать. «А я вот к мужичку, про которого Михей рассказал, зашел бы», почесывая задумчиво подбородок и прикидываясь простачком, предложил погон. «Сейчас, посмотри-ка, блин. ботаник Флориц нашелся». Бумеранг недовольно зыркнул на вояку. «Ну да, у каждого должно быть увлечение. Я вот гербарий, например, хочу начать собирать», — не унимался Погон. «Все, хорош уже», — оборвал его Бумеранг. «Ты знаешь, в моей группе не бывать этому». Погон хмыкнул, снова пожал плечами и зашагал след за Бумерангом. Суслик за ними. Обветшалые одноэтажные строения, некогда использовавшиеся для размещения солдат срочной службы, охранявших склады боеприпасов, уже местами накренились, а окна уже потеряли почти все стекла и зияли пустыми глазницами, навевая тоску. В некоторых окнах вместо стекол были закреплены фанерные листы, Обшарпанные стенки казарм, покрашенные во времена предшествующие первому выбросу, скорее всего зеленой масляной краской, сейчас больше походили на шелушащуюся кожу, которая бывает после неудачного загара на первом летнем солнышке. Местами краска причудливым образом скатывалась в темно-бурые ролики, что еще больше придавало строениям вид полного запустения и разрухи. Но зонный народец не жаловался и был вполне доволен такими жилищами, и в подтверждение тому из домиков неслись разнообразные звуки. Кто-то пытался найти радиостанцию, шаря по волнам КВ, хотя в зоне редко удавалось поймать волну и уж тем более ее удержать. Но парню, видимо, было совсем нечем заняться, либо он был настырным, и звук настройки не прекращался. Из других окон слышались неясные брончания гитары и тихие напевы пристроившихся отдохнуть сталкеров. Да, гитара, душа компании и здесь была в почете и пользовалась популярностью в сталкерской среде. В дополнение к звукам в воздухе витал теплый аромат, готовившийся на костре свежей похлебки. Подходя ближе, бумеранка и его небольшой отряд заметили несколько человек, расположившихся на пустых армейских ящиках из-под боеприпасов, занимающихся какими-то своими делами и не обращающих на них никакого внимания. Не обращающих внимания, кроме одного выскочки. «Ты глянь, Фарт, шагают! Лесенка дурачков прям!» Очередной весельчак группировки вольных сталкеров, сидевший на полуисклевших ступеньках барака, заржал сам свои шутки и полез в карман за сигаретами. Бумеранг смерил презрительным взглядом молодого свободовца. «Так ты давай к нам присоединяйся, не стесняйся!» со слащавой улыбочкой в тон ответил он. «Или как хочешь, можешь продолжать сидеть. Ты глянь, Фарт, на крылечке мудачков прям!» У сталкера фарта с чувством юмора было все в порядке. Крепкий, но невысокого роста парень сидел возле дерева недалеко от входа в столовую и с интересом наблюдал за мелкой перепалкой. «Э, как он тебя, Кирюш?» заржал он, продолжая начищать видавшие виды АК, и уже обращаясь к подошедшей троице, сказал «Здорово, Бум! Ты уж извини, в последнее время зеленых много к нам прибилось. Не пообтесались еще, вот и показывают себя». С лучшей, понимаешь ли, стороны. Типа, смотрите, я мистер крутой, бля, парень. Ничего, ничего, пара ходок, пара кровососов, пара выбросов. И вся спесь спадет. А там уже видно будет, кто дурачок, кто мудачок, кто и мертвечок. Кирюша сразу сник. Начал что-то было говорить, но, поняв, что не стоит, хмуро сплюнул. Резко встал со ступенек, которые пронзительно скрипнули, и поплёлся по известному только ему одному делу, так и не подкурив зажатую в зубах сигарету. «Ну и правильно, сынок», — подумал Бумеранг. «Топай себе, по добру, по здорову от греха подальше». «Добрые зоны, Вован!» Бумеранг крепко пожал руку старого знакомого. «Он его знал еще с тех времен, когда ещё и молодой пацан пришел в зону на поиски пресловутого монолита». Мечта тогда у него была про кучу денег. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы Ваван смог понять, не в деньгах счастье и не в их количестве. Деньги что, правильно, дерьмо. И чем их больше, тем сильнее в этом говне увязаешь и вымазываешься. Ваван это понял вовремя и не полез на поиски пресловутого исполнителя желаний. Зона это оценила и одарила понятливого сталкера, при этом явно подшутив над ним. Вован был из везунчиков, за что и получил прозвище Фарт. Ну, фартовый, удачливый, значит. Обладая поразительным чутьем на артефакты, он довольно быстро смог сколотить приличный капитал, с которым можно было вполне неплохо обустроить свою жизнь где-нибудь на побережье Черного, а может даже и Средиземного моря. При этом он, так же, как и все остальные, прочно засел в этом месте за периметром и уже не стремился вернуться в большой мир. Слава, богатство, деньги перестали интересовать Сталкера, став чем-то второстепенным и блеклым. Что нового? Валан с интересом оглядел спутников бумеранга. Да, так, слухи. Поговаривают, в центральных районах живность ведет себя, но ну, не то чтобы необычно, а как-то неспокойно, что ли. Псы с кабанами и днем, и по ночам шастают, плоти, наоборот, заторможенные какие-то. Бродят в землю, уставившись, будто ищут чего-то и бормочут, как будто бы. Хоть под зад ей напинай, хоть оседлай ее, как лошадь колхозную. Ноль внимания, — ответил Бумеранг, — скорее ради поддержания разговора, а не из-за интереса к этой теме. «Да ну!» — с недоверием и легкой издевкой воскликнул Вован. «Ну, конечно, он не упускал возможность подковырнуть бывшего наставника, но палку не перегибал». Он знал ту грань, за которой добродушный бумеранг становился жестким и бескомпромиссным, и не дай бог быть тому причиной. Че правда? Прямо сверху!» — продолжал ерничать старый приятель и мечтательным тоном добавил. «Сел и поскакал. Ха -ха. Аж дух захватывает!» «За что купил, за то и продаю!» — изобразил обиду бумеранг, а сам при этом уже еле сдерживал рвавшийся наружу смех. М -м -м, многозначительно, словно обдумывая слова бумеранга, протянул Вован и, оглядев еще раз спутников сталкера, добавил. «Ну, познакомим что ли?» Представив своих спутников, бумеранг вкратце рассказал бывшему ученику об основной цели их похода, упустив лишь тот момент, что в ходку за заказанным хабаром они идут повторно. Все время, что Вован слушал и изредка кивал, погон хмурился и почесывал в задумчивости бровь. Бумеранг прекрасно понимал, что напарник все еще злится на молодого. Суслик тоже это чувствовал, и дабы не навлекать на себя в очередной раз праведный гнев солдафона, именно так он про себя назвал погона, тихонько стоял в сторонке и через чур сосредоточенно, по мнению Бумеранга, который успевал следить за всем происходящим вокруг, выковыривал грязь из-под ногтей. Валан, будучи одним из лучших учеников Бумеранга, заметил реакцию обоих спутников бывшего наставника, но с расспросами не торопился. Внимательно выслушав, он понял, для чего Бумеранг заскочил на базу вольных сталкеров. Нет, ему не нужна была еда или боеприпасы или информация. Ему нужен был он. Это решение у бумеранга созрело в тот момент, когда он, сидя в баре с Торинген, слушал перепалку погона из Суслика. Ему в команде нужен был человек, который смог бы сохранять хладнокровие в любой ситуации, и этим человеком был Ваван. Погон, конечно, профессионал, но в последнее время эмоции захлестывали его все чаще. Видно, сказывалась накопившаяся в нем усталость. Он был одним из немногих, которые по случайности, как говорят волю судеб, попали в зону, сами того не желая, и поэтому искали выход из нее. Но, как известно, зона обладала почти мистическим свойством, позволяющим иногда с поразительной легкостью в нее проникнуть. А вот выбраться из ее крепких объятий было под силу не каждому. К тому же усложняла ситуацию позиция властей и силовиков, которых больше всего волновало не проникновение в периметр, а вынос из него информации, которую так хотелось заполучить всякого рода спецслужбам Запада. Любой человек, не состоящий на службе отдела внутренней или внешней безопасности государства и вышедший из периметра, становился потенциальной угрозой для них. Тем паче и хуже для того, кто являлся дезертиром. Все правильно поняв, Ваван без тени сомнения принял решение. Поддерживая игру своего бывшего учителя и не подав виду, что знает, к чему клонит бумеранг, он начал с неподдельным интересом расспрашивать его о подробностях задания их команды. Послушав, он изобразил озабоченность на лице, после чего рассказал во всех красках о сложностях, которые их могут, а скорее всего будут ожидать на маршруте, в конце предложив за небольшую плату провести их самым безопасным маршрутом. Бумеранг оценил актерские способности своего ученика. Ни погон, ни тем более суслик так и не поняли, что именно Бумеранг пригласил Вавана присоединиться к походу, а не наоборот, Ваван напросился к ним в команду. Бумеранг был ему благодарен, но сейчас лишь коротко кивнул, дав понять, что объяснит он ему все позже, при удобном моменте. Сборы нового члена команды были недолгими. Вован предупредил своих товарищей по группировке о временной вылазке, приплел для пущей убедительности что-то про обещанную от группы Бумеранга благодарность за услуги проводника. По большому счету, никто особо и не интересовался, куда он направляется. В группировке «Свобода» свобода была почти во всем, и ее члены сами выбирали, чем заняться вольное от дежурств, поручений и срочных сборов время. Собрав все, что нужно для прогулки по зоне, Лаван направился в назначенное место около моста, перекинутого через проходившие снизу железнодорожные пути, другой конец которого упирался в импровизированный контрольно-пропускной пункт главного входа на базу свободовцев. Группа из трех человек уже успела пополнить запасы провианта и ожидала своего нового четвертого члена команды. Вагон отошел к бетонному парапету, и, перегнувшись через него, курил и смачно сплевывал на заросшие бурьяном рельсы. Бумеранг чувствовал, что тому не по душе прием очередного молодого, по его мнению, в группу, но был уверен на все сто процентов, что пройдет совсем немного времени, когда погон поменяет свое мнение об этом парне. А мнение Суслика не учитывалось и вовсе. Чтобы немного разрядить напряженность и обоснованно поставить точку в вопросе о приеме четвертого, Бумеранг сказал, при этом не обращаясь ни к кому конкретно, «Вот повезло. Лаванфарт, мой старый знакомый, оказывается, вон как, в свободе осел, на жизнь. Он проводник хороший, местность все знает, опять-таки и возьмет недорого. К тому же и как человек проверенный, надежный». «Посмотрим». Недовольно себе под нос проворчал погон и щелчком отправил недокуренную сигарету в полет на расположенные внизу железнодорожные пути, поросшие густым бурьяном. Через пару минут все были в сборе. «Ну что, двинули что ли?» Лаван с улыбкой обвел взором присутствующих, проигнорировал вызывающий взгляд погона и хитро приподняв бровь добавил «Или автобус подождем?» Суслик негромко засмеялся. Чувство юмора нового в их команде сталкера было ему по душе. Погон же только фыркнул и произнес. "Чего ничего поновей нету?» Ваван пожал плечами, а потом, посмотрев на бумеранга, спросил. «Ну что, командир, говоришь, на склады нужно?» Сталкер молча кивнул в ответ. «Хорошо». Вован развернул небольшую потертого вида карту, положил на парапет и стал рассказывать подошедшим поближе товарищам намеченный им маршрут. «Здесь выходим с базы, потом направляемся вдоль болот, проходим через вот этот подлесок, вдоль речушки выходим на деревушку, огибаем ее по южной стороне вдоль озера, справа будут аномальные поля. По краю, кстати, тоже можно пошукать арты. Затем на юг и подходим с западной стороны к военным складам. Бумеранка одобрительно покивал». Погон, на удивление, тоже промолчал. Было видно, что ему такой маршрут по душе, но показывать свое одобрение не спешил. «А сколько километров туда идти?» Вопрос суслика повис в молчаливой паузе. Все уставились на него. Погон с явным раздражением. Бумеранг, размышляя поучить или просто объяснить. Вован глядел на него словно на дурачка. «Откуда ты, чудо природы?» Первым нарушил он тишину. «Он первую неделю зону топчет», — сплюнул со злостью погон и покосился на бумеранга, что тот скажет. Но за него неожиданно ответил Вован. «Да вижу, что не рейнджер», — а потом, видя, как испуганно бегают глаза у зеленого сталкеренка, добавил. «Запомни, щегол, в зоне расстояния принято мерить не в километрах, а во времени. Да и то только, когда в барах за самогоном дела прошедшие обсуждают». А планируют свои вылазки по часам только самонадеянные дураки. Про расстояние между пунктом А и Б вообще лучше ничего не говорить, потому как накликаешь чего-нибудь себе на задницу, и обход в 300 верст, который бешеной собаки и не крюк, покажется тебе самым что ни наесть, наикратчайшим путем. Бум! Можно я все-таки этому хомяку в ухо дам? Неожиданно припомнил недавнюю обиду погон, угрожающий нависнув над сусликом. У меня такое чувство, что он так быстрее материал усваивать начнет. Суслик отошел на пару шагов назад и с надеждой посмотрел на бумеранга, который дружески похлопал погона по плечу. На этот раз не надо, но следующий можешь даже не спрашивать. Погон остался доволен перспективой и нарочито демонстративно почесал костяшки правого кулака себе по подбородку с ехидной ухмылкой, глядя на суслика. Тот поспешно отвернулся. Ваван, наблюдая эту картину, лишь пожал плечами с видом «сами разберетесь». И еще через несколько минут, проверив обмундирование и определив порядок построения группы, сталкеры уже шагали за пределами базы свободовцев.